Глава шестая Костя сам нашел нас ближе к вечеру. — Ну как? Пойдете с нами? — спросил он. — Да, конечно, — ответил Виктор Владимирович. — У меня сейчас экскурсия со студентами, — сказал Костя. — Мы сначала отправимся на болото. Это километрах в двух отсюда. Там тоже можно взять пробы. А потом спустимся к Чалымке. Там дальше хорошее елистое дно. Самое то для сбора бента с фауны. Так что материал у вас будет. Но если вам не хочется идти, я просто могу дать задание студентам, они все сделают. Ваш отец останется доволен. Но почему же? Нам очень даже интересно. К тому же, по-моему, это просто замечательно. Совершить прогулку на природе. Когда трогаемся? В пять. Я дам вам резиновые сапоги. На болоте они необходимы. Отлично. Тогда пойдемте собираться.